Глава 3. 17 ноября, 9 часов 46 минут по Тихоокеанскому поясному времени. Авиабаза Лос-Анджелес, Эль-Сигундо, штат Калифорния. В ракетно-космическом центре царил хаос. Прошло уже около двух часов с тех пор, как на огромный монитор было выведено изображение сожженных дотла городов восточного побережья, переданное умирающим спутникам. Тотчас же командование базы убедилось в том, что Нью-Йорк, Бостон и Вашингтон целы и невредимы. Жизнь там продолжалась своим чередом. Наступившее облегчение было буквально осязаемым на ощупь, и реакция Пейнтера не стала тут исключением. У него было множество друзей и коллег по всему Северо-Востоку. Тем не менее, он был рад, что его невеста в настоящее время находилась в Нью-Мексико. У него перед глазами возникло лицо Лизы, обрамленное длинными светлыми волосами, с искрометной улыбкой, от которой у Пейнтера неизменно начинало чаще биться сердце. Если с Лизой что-нибудь случится... Но, в конце концов, похоже, на Востоке все было в порядке. Так какого черта спутник показал там сплошные разрушения? Это был главный вопрос последних двух часов. Выдвигались самые разные теории. Не является ли это изображение экстраполяцией, результатом компьютерного моделирования ядерного удара? Но все специалисты в один голос утверждали, что подобные расчеты выходили за рамки программного обеспечения, заложенного в спутник. Так что же произошло? Паинтер и доктор Шоу стояли перед огромными мониторами вместе с инженерами и армейскими шишками. Перед ними на экране светилось изображение острова Манхэттен. Рядом с монитором стоял молодой техник с лазерной указкой в руке. Он направил светящуюся точку на середину острова. Вот изображение, полученное со спутника НАСА в то самое время, когда ИГ-1 сгорал, проносясь над восточным побережьем. На нем можно различить сеть улиц, пруды в Центральном парке. А вот снимок этого же места, переданный ИГ-1». Он нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и рядом с первой картинкой появилась другая. Новое изображение представляло собой фрагмент увеличенного снимка, полученного с падающего спутника, соответствующей той же самой части Манхэттена. «Если мы наложим одно изображение на другое...» Техник подкрепил свои слова действиями, совместив на экране обе картинки. Сквозь пелену дыма и огня сетки улиц полностью совпали – Даже очертания прудов Центрального парка оказались абсолютно идентичными. По залу пробежал гул голосов. Шагнув вперед, доктор Шоу внимательно посмотрела на экран и недовольно нахмурилась. «Как вы видите», — продолжал техник, — «это действительно Нью-Йорк, а не какой-нибудь похожий город. Изображенные на снимке разрушения — это не случайный цифровой шум, якобы представивший все так, будто восточное побережье пылает, только не на таком подробном уровне». В подтверждение своих слов техник увеличил ключевые точки острова. Хотя изображение стало зернистым, Манхэттен действительно был прорисован в мельчайших деталях. Вот только Empire State Building представлял собой пылающий факел, от финансового района остались обугленные руины, а мост Куинсборо превратился в сплетение изуродованных стальных балок. В целом изображение напоминало созданный компьютером фон для фильма «Катастрофы». Бостону и Вашингтону досталось не меньше. Присутствующие начали задавать вопросы, но доктор Шоу лишь подошла ближе и, положив руку на подбородок, уставилась на два изображения, снова отделенные друг от друга. Генерал Мэткал, стоявший в нескольких ярдах от Пейнтера, раздраженно окликнул его. «Директор Кроу, уделите мне минутку». Пейнтер подошел к своему боссу, остановившемуся перед картой мира. «Это самые свежие и самые точные телеметрические данные», сказал Меткалф, указывая на траекторию падающего спутника, наложенную на карту. Столкновение с поверхностью предположительно произошло вот здесь, в пустынной области на севере Монголии. Как видите, это недалеко от границ с Россией и Китаем. Пока что ни одна из этих стран ничего не заявила о падении спутника. «Что насчет очевидцев на месте?» Генерал покачал головой. Эта местность гористая и безлюдная. Там живут только кочевники и скотоводы. Пейнтер все понял. В таком случае у нас есть маленькое окно, чтобы попасть туда первыми и отыскать обгоревшие останки спутника, прежде чем русские и китайцы прознают о нем. Совершенно верно. Пейнтер бросил взгляд на второй экран. Никто не мог понять, что именно породило такое жуткое изображение, но все понимали, что ответы нужно искать среди обломков глаза Бога. Кроме того, надо было проследить за тем, чтобы новейшие технологии, использованные в спутнике, не попали в руки иностранным державам. Капитан Кэт Брайант в штабе Сигмы уже занимается подготовкой поисковой операции. «Очень хорошо. Я хочу, чтобы вы немедленно вылетели в Вашингтон. Специальный самолет уже заправляется горючим. Это ваша первостепенная задача. Разыщите обломки и обеспечьте, чтобы они не попали в чужие руки». Мэтт Калф повернулся к Пейнтеру спиной, показывая, что разговор окончен. Поодаль доктор Шоу о чем-то разговаривала с техником. Тот кивал, оглядываясь на экран, затем застыл с выражением ужаса на лице. «Это еще что такое?» Оставив доктора Шоу, техник поспешил к консоли управления, на ходу подзывая к себе инженеров. Охваченный любопытством, Пейнтер подошел к джаде, продолжавший изучать экран. «Я по-прежнему утверждаю, что это комета», — сказала та, заметив его. Пейнтер уже слышал ее версию случившегося. «Доктор Шоу, вы считаете, что все это – последствия темной энергии?» «Зовите меня Джадой. Да, судя по последней информации со спутника, геодезический эффект зарегистрировал смещение на 5,4 градуса». По возбужденному блеску глаз молодой женщины Пейнтер догадался, что эта цифра должна произвести на него впечатление. Однако этого не случилось. «Что именно это означает?» – спросил он. Доктор Шоу обреченно вздохнула. На протяжении двух последних часов она спорила с командованием базы, добиваясь того, чтобы ее выслушали, и, судя по всему, терпение у нее было уже на исходе. «Представьте себе шар для боулинга, лежащий на узкой полоске трамплина», — сказала она. «Масса шара образует на поверхности трамплина вмятину. То же самое делает земля с пространством вокруг себя, искривляет пространство и время». Это доказано теоретически и экспериментально, и геодезический эффект являются линейкой для измерения искривления. Поэтому, если данные говорят о смещении, это свидетельствует о складке пространственно-временного континуума. Согласно моей теории, такое могло произойти, если ИГ-1 получил извне заряд темной энергии, но я никак не ожидала, что складка окажется настолько глубокой. У нее самой на лбу появилась тревожная складка. Значит, этим вы так обеспокоены? спросил Пейнтер. В лучшем случае я рассчитывала зафиксировать лишь едва заметное возмущение геодезического эффекта. Не более 1,1% и очень кратковременное, в пределах нескольких наносекунд, но смещение больше чем на 5%, продолжавшееся почти целую минуту, она покачала головой. Вы уже выдвигали предположение, что мощный выброс темной энергии мог образовать маленькую дыру в пространственно-временном континууме, возможно, на короткое время открыв окно в альтернативную вселенную, параллельную нашей собственной, ту, в которой восточное побережье оказалось разоренным. Доктор Шоу не отрывалась от экрана. А может быть, мы заглянули в свое будущее? Это было очень страшное предположение, и до сих пор она еще не высказывала его. «Время не является линейной функцией», продолжала астрофизик, словно мысленно просчитывая какую-то гипотезу. «На самом деле время — еще одно измерение, такое же, как вверх-вниз и влево-вправо, На течение времени также могут влиять гравитация или скорость, поэтому, когда пространственно-временной континуум рвется или морщится складками, это может привести к тому, что время совершит скачок, подобно тому, как перескакивает на соседнюю дорожку иголка проигрывателя, наткнувшись на царапину на поверхности виниловой грампластинки. Страх в ее глазах вспыхнул еще ярче. Пейнтер попытался рассеять охватившую ее панику. «С чего это, молодежь, вы до сих пор слушаете грампластинки?» Доктор Шоу повернулась к нему лицом. На какое-то мгновение негодование вытеснило тревогу. «Просто чтобы вы знали, у меня дома редчайшее собрание джазовых пластинок, одно из лучших в мире. Биби Кинг, Джон Ли Хукер, Майлз Дэвис, Ганс Келлер. «Примечание. Первые двое музыкантов являются представителями не джаза, а блюза». «Ну, хорошо», — примирительно поднял ладонь Пейнтер. «Со старым винилом ничто не сравнится» в праведном гневе закончила молодая женщина. Пейнтер не стал с ней спорить. От новой тирады его избавил возвратившийся техник. «Вы были правы», — обратился техник к доктору Шоу. «Похоже, его страх еще больше усилился». «Правы в чем?» — спросил Пейнтер. «Покажите мне», — нетерпеливо сказала доктор Шоу, не обращая на него внимания. Подойдя к экрану, техник снова вывел на него изображение со спутника НАСА и наложил его на картинку, полученную с ИГ-1. Затем подвигал изображение из стороны в сторону. «Как вы и предполагали, тени не совпадают. Не только на этом снимке. Мы проверили несколько точек в Бостоне и зафиксировали ту же самую аномалию. Техник указал на группу инженеров и специалистов, столпившихся перед консолью. Мы изучаем различные места вдоль восточного побережья и пытаемся рассчитать степень расхождения. Нам нужны расчеты разницы во времени», кивнув, добавила доктор Шоу. «Мы как раз над этим работаем». Пейнтер по-прежнему ничего не понимал. «В чем дело?» Джада указала на огромный экран. «Тени на двух снимках не совпадают, они чуть сдвинуты относительно друг друга». «И что это означает?» «Поскольку оба снимка были сделаны в одно и то же время, тени должны совпадать, все равно как два сделанных одновременно снимка солнечных часов». Обернувшись, она пристально посмотрела на него. «Однако тени не совпадают, они не совмещаются, следовательно...» Следовательно, два снимка были сделаны при разном положении солнца на небе. Ощущение ужаса, ползущее по спине Пейнтера, еще больше усилилось. Доктор Шоу шумно вздохнула, давая выход переполняющему ее беспокойству. Глаз Бога сфотографировал Манхэттен в какой-то другой момент времени, не в тот, в какой зарегистрировали наши часы. Пейнтер отчетливо представил себе иголку проигрывателя, скользящую по царапине на поверхности грампластинки. Сейчас техники пытаются установить, какие даты и время соответствуют положению Солнца на небе, зафиксированному на снимке со спутника. С этой целью проводится триангуляция различных точек на восточном побережье. К этому времени оживление группы перед консолью привело к ней и остальных специалистов Центра. Наконец, главный специалист выпрямился и посмотрел на доктора Шоу. «Разница 88». Кто-то дернул его за рукав. Техник склонился к экрану, затем снова поднял взгляд. «Пусть будет 90 часов от настоящего момента». «Меньше четырех суток». К Пейнтеру подошел генерал Мэткалф. «Это еще что такое?» Бросив взгляд на лицо Джады, Кроу увидел на нем крепнущую уверенность. «Это изображение...» Он кивнул на снимок разрушенного Манхэттена. «Это не сбой. Так будет выглядеть мир через 4 дня». 18 часов 54 минуты по центральноевропейскому времени. Рим, Италия. Рэйчел Вероне снилось, что она тонет. Ее разбудил громкий телефонный звонок. Усевшись, молодая женщина судорожно вздохнула, стряхивая с себя кошмарный сон. Ей потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что она не у себя дома, а в кабинете дяди Вигора на мягком диване. Она задремала, читая текст святого Фомы. В воздухе все еще висел запах чеснока и соуса с базиликом, оставшийся от обеда, взятого на вынос в ближайшем ресторане. На письменном столе Вигора лежали пустые картонные коробки. «Ты можешь взять трубку?» – спросил дядя. Водрузив на переносицу очки, он сидел, склонившись над древним черепом. В руке у него был крон-циркуль, которым он измерял длину носовой кости. Закончив измерение, Вигор записал результат на листе миллиметровой бумаги. Телефон продолжал настойчиво звонить – Сбросив ноги на пол, Рэйчел подошла к столу и посмотрела в окошко-бойницу на узкий серп полумесяца подчеркнутый длинной дугой хвоста кометы. Уже поздно, дядя Вигор, можно будет закончить работу завтра. Тот недовольно махнул кронциркулем. циркулем Я сплю всего несколько часов в день, а когда вот так тихо, мне лучше работается. Рэйчел сняла с трезвонившего аппарата трубку. Слушаю, говорит доктор Бруно Конти. — устало произнес мужской голос. — Из центра исследования микроцитоза. — Дядя Вигр, — прикрыв трубку ладонью, — сказала Рэйчел. — Это доктор Конти из лаборатории исследования ДНК. Вигр замахал рукой, требуя трубку. — Много же им потребовалось времени. Пока дядя быстро говорил о чем-то с исследователем-генетиком, Рэйчел разглядывала череп. Увидев полустертые письмена на макушке, указывающие судьбоносную дату, она поняла, в чем причина нетерпения Вигора. Конец света предсказывали испокон веков, начиная с древних майя с их пророческим календарем и кончая паникерами, испугавшимися начала нового тысячелетия в 2000 году. Но чем этот раз отличается от всех предыдущих? Голос Вигора стал более разгоряченным, затем дядя быстро положил трубку. Только сейчас Рэйчел обратила внимание на темные круги у него под глазами. «Что сказали в лаборатории?» — спросила она. «Там подтвердили мои оценки возраста черепа и книги». Он указал на Евангелие от Фомы, переплетенные в человеческую кожу. В сотый раз Рэйчел захотелось узнать, зачем кому-то понадобилось это делать. Да, в свое время книга считалась ересью, в ней отрицалось, что религиозная ортодоксальность является единственным путем к спасению, и параллельно утверждалось то, что в любом человеке есть путь к Богу, и достаточно только открыть глаза и идти по нему. Ищите и найдете. И все же, ересь или нет, зачем переплетать такую книгу в человеческую кожу? Так каков же возраст книги и черепа? Спросила Рэйчел. В лаборатории их отнесли к XIII веку. — То есть никак не к третьему, на что намекает арамейское письмо. Следовательно, это не может быть подлинный иудейский талисман, подобный тем, какие в прошлом находили археологи. — Не может, как я и предполагал. По всей вероятности, это копия, снятая с оригинала. На самом деле, сам череп принадлежал не еврею. — Откуда вам это известно? Вигор жестом пригласил племянницу подойти ближе. «Пока ты спала, я изучал структуру черепа и конформационную анатомию. Первонаперво череп мезокронический. То есть? Он широкий при средней высоте. Кроме того, обрати внимание, что кости скул толстые, глазницы округлые, а носовые кости плоские и широкие». Взяв череп, Вигр перевернул его. «И посмотри на зубы. Резцы острые, словно заступы, чего никак нельзя сказать про средиземноморские народы». «В таком случае откуда же этот череп?» Повернувшись к племяннице, пожилой прилад постучал крон-циркулем по своим записям. «На основании измерений различных параметров, расстояния между глазницами, глубины предносовой кости, степени прогнотии, я бы сделал вывод, что это череп уроженца Восточной Азии, кого в прошлом называли монголоидами». Примечание. Прогнотия – выступание нижней челюсти вперед. Рэйчел с уважением посмотрела на своего дядю, в который раз убеждаясь в том, что он не просто священник. — То есть этот череп попал сюда откуда-то с Дальнего Востока? — Как и книга, — добавил Вигор. Книга? Вигор посмотрел на племянницу поверх очков. — Мне казалось, ты слышала мой разговор с доктором Конти. Рэйчел покачала головой. Монсеньор положил ладонь на сморщенную кожу переплета с жутким зашитым глазом. «Если верить данным доктора Конти, кожа, переплеты и череп обладают идентичным набором ДНК. Они имеют одно и то же происхождение». До Рэйчел не сразу дошел истинный смысл слов дяди. Она сглотнула подкативший к горлу клубок желчи. Тот, кто изготовил эти талисманы, использовал одно и то же тело. Кожа пошла на переплет, а из черепа была сделана вот эта реликвия. Я попросил лабораторию на основании аутосомных и митохондриальных ДНК определить расовую принадлежность. И тогда, возможно, удастся сузить круг источников происхождения этих реликвий, продолжал Вигор. Брат Иосип послал мне их с каким-то умыслом. Времени у нас в обрез. Иосип знал, что я могу помочь, поскольку у меня есть доступ к ресурсам, которые для него закрыты. Таким как лаборатория анализа ДНК. Вигор молча кивнул. «Тогда почему брат Иосип просто не написал вам письмо?» «Кто сказал, что не написал?» — хитро подмигнул прилад. Услышав это откровение, Рэйчел нахмурилась. «В таком случае, почему вы мне ничего не сказали?» «Я сам обнаружил это всего четверть часа назад, когда изучал череп. Я хотел закончить измерение, а тебе нужно было поспать. Затем раздался звонок, и мое внимание переключилось на новости из лаборатории». Рэйчел посмотрела на череп. Покажите. Перевернув череп, Вигор указал отверстие, в которое входит спинной мозг. Включив крошечный фонарик, он посветил внутрь. Где еще можно спрятать тайное послание? Придвинувшись ближе, Рэйчел склонилась, заглядывая в череп. На внутренней поверхности олела капелька воска, подобная печати на папской грамоте. На воске были аккуратно вырезаны крошечными буквами латинские слова. Рэйчел мысленно представила себе, как отец Иосип выводит каждую буковку, орудуя каким-то остроконечным инструментом на длинной ручке через узкое отверстие в основании черепа. К чему подобная предосторожность? У этого человека мания преследования? Молодая женщина вчиталась в послание. Помоги, приди к Аральскому морю! перевела она вслух с латыни. Рэйчел нахмурилась. Аральское море затерялось в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. Это пустынные, безлюдные места. Она также вспомнила, что ее дядя по морфологическим признакам определил, что череп принадлежит уроженцу Восточной Азии. А что если брат Иосип пришел к такому же выводу, и расовые признаки реликвии заставили его покинуть Венгрию и уехать на восток, чтобы продолжить поиски там? Но если это действительно так, что он ищет, и почему такая скрытность? Прищурившись, Рэйчел также разглядела под латинской надписью цепочки крошечных арабских цифр. Вигор правильно определил, что привлекло внимание его племянницы. «Указание, долготы и широты». «Чтобы точно определить какое-то ключевое место». Молодой женщине не удалось скрыть недоверие, прозвучавшее в ее голосе. «Брат Иосип хочет, чтобы вы встретились с ним именно там?» «Похоже на том Рэйчел нахмурилась. Ей не хотелось, чтобы ее дядя отправлялся куда-то к черту на рога на основании лишь какого-то загадочного послания священника-скитальца, исчезнувшего почти 10 лет назад. Вигор поставил череп на стол. «Я отправляюсь в путь на рассвете. Нужно будет успеть на первый самолет до Казахстана». Слова дяди вызвали недовольство Рэйчел, однако по долгому опыту она знала, что переубедить его невозможно. Она остановилась на компромиссе. — Без меня вы никуда не поедете, а у меня как раз остался неотгуленный отпуск, так что никакие отговорки не принимаются. Вигор улыбнулся. — Я надеялся услышать от тебя эти слова. Больше того, я тут подумал, не связаться ли нам с директором Кроу. Быть может, он выделит нам какую-либо помощь на месте. — Вы хотите привлечь Сигму? И только из-за какой-то надписи, сделанной в XIII веке на черепе, предсказывающей конец света? При мысли об этом Рэйчел закатила глаза. В прошлом они с дядей уже контачились, Сигмой, и молодая женщина определенно не имела ничего против того, чтобы снова встретиться с командором Пирсом. Вот уже несколько лет они то сходились, то расходились, и в конце концов их отношения переросли просто во взаимную дружбу, что временами приносило свои преимущества. Но оба понимали, что эта связь, разделенная большими расстояниями, долго не продлится, и все же... Рэйчел еще на мгновение задержалась на этой мысли, затем прогнала ее. Нет смысла беспокоить научных и военных экспертов Сигмы подобными пустяками. «На мой взгляд, нам пришлись бы кстати опыт и знания Сигмы», — настаивал Вигр. «К тому же мне кажется, что время поджимает». Словно в доказательство послышался звон разбитого стекла. Осколки дождем хлынули на пол. Какой-то предмет, отразившийся от каменной амбразуры узкого окна, отлетел в дальний угол кабинета. Вигор вздрогнул от резкого звука. Рэйчел, прошедшая специальную подготовку, уже пришла в движение. Обхватив дядю за талию, она увлекла его прочь от разбитого окна в противоположный конец помещения. Повалив прилата на пол за письменный стол, Рэйчел прикрыла его своим телом, и в это мгновение граната взорвалась с оглушительным грохотом, Извергая густой дым, 10 часов 48 минут по Тихоокеанскому поясному времени. В воздухе над Калифорнией. Вольготно раскинувшиеся кварталы Лос-Анджелеса скрылись под крылом самолета, который, набрав высоту, начал перелет через всю страну в Вашингтон. Поинтер попросил пилота не жалеть горючее, разгоняя бомбардье Global 5000 до предельной скорости. Роскошь салона, оснащенного полноценным баром и кожаными креслами, никак не вязалась с новейшими двигателями, способными развить скорость 590 миль в час. Пейнтер намеревался в ходе этого полета проверить утверждение завода-изготовителя, поскольку менее чем через 4 дня восточное побережье могло быть сожжено дотла. Так это или не так, генерал Мэткалф приказал Пейнтеру на время забыть о подобных загадках, поручив ему задачу более практического характера — поиски разбившегося спутника и г 1 Слова генерала все еще звучали у Пейнтера в ушах. «Разыщите обломки спутникам. Это остается вашей первоочередной задачей. А я в качестве дополнительной меры предосторожности начинаю оценку опасности для восточного побережья». В этом спектакле у каждого была своя роль. Самолет развернулся, покидая воздушное пространство Лос-Анджелеса. На синем небе сияла комета, настолько яркая, что ее было видно при свете дня. Ночью ее след простирался по всему небосводу, такой отчетливый, что можно было различить искры в хвосте, отчего комета казалась живым существом. Ожидалось, что она, медленно проходя над землей, будет сиять на небе почти целый месяц. Сидевшая в соседнем кресле молодая женщина поймала на себе взгляд Пейнтера. Помимо него самого она была единственным пассажиром на борту самолета. В руке у нее позвякивал кубиками льда стакан с Кока-Колой. Джада Шоу изложила генералу Мэткалфу свою теорию о том, что из-за искривления пространственно-временного континуума время совершило скачок. Ее теория объясняла тени на фотографии, говорившие о том, что это, возможно, мгновенный взгляд в будущее, отделенный от настоящего 90 часами. «По-моему, нам так и не удалось убедить генерала», — заметил Пейнтер, поворачиваясь к молодой женщине. «И я не могу сказать с полной уверенностью, что сама убеждена в своей теории», — добавила та. Кроу был удивлен, и это, судя по всему, появилось у него на лице. «Тут задействовано столько переменных величин», — объяснила Джада, неуютно ерзая в кресле. «Как я уже говорила, изображение может быть взглядом в альтернативную вселенную, не обязательно в нашу. Я категорически не желаю верить, что будущее высечено в камне. Больше того, квантовая физика отрицает прямолинейное течение времени. Один лишь процесс наблюдения способен изменить судьбу, как это было с котом Шрёдингера». «И каким это боком?» Ну, возьмем нашего кота. Вот классический пример жутких парадоксов квантовой механики. В этом гипотетическом эксперименте кот помещается в ящик вместе с отравленной таблеткой, которая равновероятно может его убить, а может и не убить. Пока ящик закрыт, кот считается находящимся в неопределенном состоянии, одновременно живым и мертвым. Только открыв ящик и взглянув на кота, можно достоверно убедиться в том, как именно распорядилась судьба. Некоторые ученые утверждают, что когда ящик откроется, Вселенная расщепится надвое. В одной половине кот живой, в другой мертвый. Хорошо. И, возможно, была похожая ситуация, когда спутник, сделавший фотографию, находился в складке пространства и времени. В одной Вселенной мир сгорел, в другой нет. То есть вероятность остаться в живых у нас 50 на 50%. Почему-то такие шансы меня совсем не радуют, особенно если речь идет о судьбе всего человечества. Однако далее течение времени становится еще более непредсказуемым. Уже сам факт, что спутник сделал фотографию и мы ее увидели, является процессом наблюдения. И мы можем своими действиями изменить будущее, но мы не знаем, какие именно наши действия повысят вероятность конца света, а какие ее уменьшат. Похоже на то, что в течение следующих четырех суток мы будем, подобно катуш Шрёдингера, находиться между жизнью и смертью. Джада кивнула. Вид у нее был такой же невеселый, как и у Пейнтера. То есть мы обречены, если предпримем какие-либо действия, и равно обречены, если ничего не будем предпринимать. Молодая женщина пожала плечами. По большому счету в этом заключается вся суть квантовой механики. «В таком случае, что же вы предлагаете делать?» «Нужно разыскать спутник. Это наша первоочередная задача». «Вы говорите совсем как генерал Мэткалф». «Он прав. Все мои теории не более чем предположения. Но, возможно, исследовав обломки, я смогу предложить нечто более определенное». Джада повернулась в кресле так, чтобы смотреть по Интерру в лицо. «Знаю, вы не очень-то рады тому, что я присоединилась к группе, которая отправляется в Монголию разыскивать обломки. Однако никто не знает спутник так хорошо, как я. Если не иметь под рукой кого-нибудь, кто обладает самой доскональной информацией, можно упустить что-либо ценное, и даже хуже». «Что вы имеете в виду под «даже хуже»?» Джада тяжело вздохнула. Я уже говорила вам, что выброс темной энергии, вероятно, сморщил пространственно-временной континуум, и складка оказалась гораздо глубже, чем позволяли предположить любые оценки. Однако мои предварительные расчеты предупреждают о более серьезной угрозе. Какой? Существует небольшая вероятность того, что мы могли породить в пространственно-временном континууме какой-то узелок, нечто недолговечное, способное продержаться лишь короткое время, и этот узелок может остаться переплетенным на квантовом уровне с обломками спутника. Переплетенным? Подобное происходит, когда два объекта какое-то время взаимодействуют между собой, начинают обмениваться квантовыми состояниями, после чего разъединяются. В определенных случаях их квантовое состояние остается связанным, и тогда изменения квантового статуса одного объекта немедленно вызывают изменения другого, даже если их разделяет огромное расстояние. По-моему, это противоречит логике. И нарушает постулат о скорости света. На самом деле Эйнштейна это очень напугало. Он назвал такой эффект сверхъестественным воздействием на расстоянии. Однако данный феномен не только был наглядно продемонстрирован в лабораториях на субатомном уровне. Недавно группа китайских исследователей добилась того же самого с двумя алмазами, видимыми невооруженным глазом. Для этого нужно лишь достаточно большое количество энергии. Что-нибудь вроде выброса темной энергии? Совершенно верно. Если в искривлении пространства и времени вокруг Земли действительно есть узелок, квантовое состояние которого переплелось со спутником, любое неправильное обращение с обломками может привести к тому, что узелок разорвет дыру из космоса до самой поверхности Земли. И ничего хорошего в этом не будет. Да, если вам хочется, чтобы на нашей планете и дальше существовала жизнь. «Вы выдвинули очень интересную теорию, доктор Шоу». Пейнтер не успел еще договорить эту фразу до конца, как у него зазвонил спутниковый телефон. Взглянув на экран, он увидел, что его вызывают из штаба Сигмы в Вашингтоне. Это была капитан Кэтрин Брайант, его первый заместитель. Основной специализацией Кэт был сбор разведывательной информации, однако сейчас Пейнтер поручил ей проделать предварительную работу по подготовке поискового отряда. Недавно у них уже состоялся краткий разговор. Предварительный план состоял в том, чтобы отправить группу командора Пирса прямиком из Китая в улан баттер столицу Монголии, где она встретится с отрядом из двух человек, посланных из Вашингтона. Кэт предложила задействовать в операции как можно меньше людей, поскольку место падения спутника находилось на территории особо охраняемой зоны природного и исторического наследия Ханхэнтэй, доступ куда был строго ограничен, особенно для иностранцев. Кроме того, для монголов эти земли были священными. Малейший неверный шаг мог привести к тому, что поисковый отряд выдворят из Хентея. Как следствие, подробности плана все еще прорабатывались. Отвечая на звонок Кэт, Пейнтер рассчитывал услышать обнадеживающие новости, однако первые же ее слова быстро раздавили эту надежду. «Господин директор, у нас новая проблема». «Конечно, в этом можно было не сомневаться». По информационным каналам разведывательных ведомств, я только что получила сообщение о террористическом акте в Италии. Известия по-прежнему обрывочные, но, судя по всему, кто-то выстрелил из реактивного гранатомета в окно университетского кабинета Монсеньора Вероны. Вигора, с ним все в порядке? К счастью, да. Больше того, я вывела его на вашу линию. Он еще не до конца пришел в себя после случившегося, но при взрыве гранаты присутствовала племянница Монсеньора Вероны, и ей удалось вывести его из здания университета живым и невредимым. У Пейнтера и без того было забот по горло, однако он считал себя в долгу перед пожилым прилатом. Дай мне его. Кэт установила соединение, и в трубке раздался знакомый тенор монсиньора Вероны. Директор Кроу, грации! Учитывая данные обстоятельства, голос Вигра звучал на удивление спокойно, но, впрочем, старик был крепким. «Знаю, вы заняты, но я хочу обратить ваше внимание на одно в высшей степени важное дело. Что стряслось? Если вкратце, я считаю, что мир приближается к серьезному кризису». Пейнтер почувствовал, как у него в груди образовалась леденящая пустота. «Почему вы так думаете?» Монсеньор пустился в пространный рассказ про таинственную посылку от своего умершего коллеги-археолога, содержащую череп и книгу, переплетенную в человеческую кожу. Он упомянул про венгерских колдунов, талмудические талисманы и надпись с просьбой о спасении. По мере того, как Вигор говорил, леденящий холод потихоньку отступал, на смену ему приходило облегчение. Все это не имело никакого отношения к тому, свидетелем чего стал Пейнтер в космическом центре. Теперь, после нападения, я, кажется, понимаю, почему мой коллега брат Иосип скрывался столько лет, продолжал Вигор. Несомненно, его розыски привлекли внимание неких людей, которые не остановятся перед любым насилием, лишь бы не позволить миру ознакомиться с этими знаниями. Брат Иосип попросил, чтобы я приехал к нему в Среднюю Азию на побережье Аральского моря. Я надеялся, вы сможете предложить какую-то помощь на месте, особенно если учесть, что время поджимает. Пейнтеру хотелось бы выделить Монсеньору людей, однако в данной ситуации он не имел права распылять свои силы. «Сожалею», — но тут вмешалась Кэт, следившая за разговором. «Монсеньор Верона, полагаю, вам следует объяснить директору Кроу, почему вы считаете, что время поджимает». «Приношу свои извинения», — поспешно сказал Вигор. «Мне казалось, я уже это сделал, однако, похоже, я объяснил только вам, капитан Брайант, но не директору». — О чем это вы? — нетерпеливо спросил Пейнтер. — Надпись на черепе, та, с просьбой о спасении, — это мольба защитить от конца света. — Вы это уже говорили. — Да, но я забыл уточнить, когда должен состояться предполагаемый конец света. Пейнтер почувствовал, как леденящая пустота вновь разрастается в его груди. — Дайте мне самому догадаться, — сказал он. — Через четыре дня. Си! Удивленно подтвердил Вигор. Но откуда вам известна эта дата? Кроу решил пока что воздержаться от объяснений, попросив Кэт на время отключить Монсеньора от линии, он обратился к своему заместителю. Ну, что скажешь? Я нахожу очень важным, что временные рамки конца света, указанные на древней реликвии, совпадают с теми, что были получены в ракетно-космическом центре. Судя по всему, Кэт уже была в курсе тревожных новостей из Запада. Впрочем, тут не было ничего удивительного, в этом и заключалась ее работа — собирать информацию. От внимания Кэтрин не ускользала ничего. «Но что, если это лишь простое совпадение?» — спросил Пейнтер. «Следует ли нам отвлекать свои силы на то, что на поверку окажется лишь погоня и за археологическим журавлем в небе?» «В данном случае я считаю, что следует...» «Во-первых, возможно, нам и не придется разделять наши силы. Та точка, координаты которой назвал Монсеньор Верона, лежит на пути из Вашингтона в Монголию. Нашему отряду, вылетающему из Соединенных Штатов, не составит труда совершить короткую остановку и расследовать эту тайну. Сроки это не очень сдвинет. Кроме того, мне все равно нужно перебросить в Монголию необходимое снаряжение. Тем временем вторая группа, которая находится гораздо ближе, отправится на место и проведет предварительное изучение района крушения». «Ты имеешь в виду Грея, Ковальский и Сейхан?» Кэт кивнула. «От Гонконга до столицы Монголии Улан-Баттера всего несколько часов». «Похоже, ты уже все продумала. Но я должен тебя предупредить, что в группе, отправляющейся из Штатов, будет третий человек». Пейнтер оглянулся на Джаду. «Гражданское лицо, ученый, убедившая меня в том, что нам, возможно, потребуются ее знания». «Никаких проблем!» «Я очень признательна доктору Шоу за помощь». Помимо воли, Пейнтер улыбнулся. Как всегда, Кэт прочитала его мысли. «Кроме того», — продолжала она, — «этот небольшой крюк дает дополнительные преимущества. Работа вместе с монсеньором Вероной и его таинственным коллегой дает нам оправдание посетить особо охраняемую территорию Ханхэнтей. «Разумеется», — кивнул Пейнтер, довольный изобретательностью Кэт. «Мы сможем выдать себя за археологическую партию». «Совершенно верно. Особенно, если Монсеньор Верона согласится отправиться в Монголию вместе с нами, поскольку, похоже, у нас общая цель – спасти мир». «В таком случае за дело», – сказал Пейнтер. «Свяжись с Грэем и передай, чтобы его группа трогалась в путь». Кэт вздохнула, не скрывая своего раздражения. «Если бы только я могла с ним связаться».